Глава 48. Гномы идут в наступление. На следующий день штаб Лесли. Отдохнуть после лечения не удалось. Следующее утро началось с паникующей нечисти, прорывающейся на аудиенцию к Хорхе. Вначале мы очень удивились, но причина массовой истерии оказалась нам до боли знакомой и носила модные рейтузы из светящегося малинового шелка. Пока я лежала в лазарете, а наставники разрабатывали план борьбы с ишагирцами, маэстро Трорин чах над сметами и размышлял о способах компенсации финансовых убытков, нанесенных дядюшкой Хуаном. Гном был настолько шокирован потерей 30% выручки, что к утру его зловредный ум выдал новую и во всех смыслах сногсшибательную идею. Организовать мега-шоу «Отбор за гранью» или «Любовь после жизни». Ошалели все. Особенно нечисть, которая до сегодняшнего утра беззлобно посмеивалась над нами и ловцами, вынужденными следить за секретным отбором. Местные немертвые считали, что надежно застрахованы от гномьих выходок. «Наивные глупцы! От маэстро Тролина еще никто не уходил!» «Я слишком стар для подобных потрясений!» С отчаянием воскликнул король личий. Арман Вальгорра примчал в штаб полчаса назад и стрелой влетел в кабинет командора, выдворив оттуда менее титулованных жалобщиков. Дракон не распытался убедить его, что обязательно найдет управу на гномью банду, но выставить Личи не получалось. Правитель был шокирован, возмущен и потрясен до глубины души, Он клюкой цеплялся за дверь и, едва Хорхе выталкивал его из кабинета, просачивался обратно с новой порцией жалоб. «У меня мигрень, давление, артрит и радикулит!» — скороговоркой выпалил Лич. «Вы знаете, каково это полжизни провести с радикулитом и воскреснуть с ним же?» «Даже боюсь представить!» — с чувством прошипел Хорхе, подхватывая немертвого под локоть и волоча к выходу. «Не переживайте, мы обязательно защитим вас!» «Как?» — взвыл Лич. «Этот сумасшедший гном заявил, что смерть не оправдание и не повод отлынивать от отбора и...», и...» Несчастный запнулся, пытаясь выровнять сбившееся дыхание. «Знаете, что самое страшное?» «Что?» — настороженно уточнил командир. «Тролина даже пришибить по-тихому не получится!» С отчаянием простонал Арман. «Он же воскреснет и навсегда останется в тентаре!» В кабинете повисла звенящая тишина. Хорхе проникся, осознал весь масштаб катастрофы и заметно помрачнел. А я едва сдержала смех, записывая в журнал жалобы о густейшей нечисти. Нас позвали сюда на рассвете в качестве секретарей и поручили регистрировать жалобы немертвых. За несколько часов мы приняли больше сотни несчастных – и до появления Армана процесс шел достаточно быстро. Местные брали талончик от Харжика, получали образец и заходили к нам уже с готовыми документами. Им оставалось только расписаться в журнале и подтвердить подачу жалобы на гномов. Но король личий посчитал, что очередь – не царское дело, и нам пришлось записывать его претензии, а их было море. «Я слишком стар для подобного!» С чувством повторил Вальгорра. «Если не найдете способ приструнить гномов, личам придется искать нового владыку». Судя по тому, с каким энтузиазмом Арман рвал на куски орков, напавших на нас перед советом двадцати кланов, он мог пережить всех обитателей тентары вместе взятых. Но по известной только ему причине король обожал жаловаться на болячки, доводя окружающих до нервного тика. «Я обязательно разберусь!» — повторил Хорхе, чудом вытолкнув короля в коридор. «Следующий!» «Он уже подобрал мне с десяток одиноких банши и двух очаровательных мумий!» — не унимался Арман. «Разберемся!» Дракон буквально волоком втянул в кабинет следующего жалобщика и захлопнул двери перед носом короля. «Фух, кажется, можно немного передохнуть!» После вчерашней спецоперации по снятию проклятия я до сих пор чувствовала себя неважно. Слабость не ушла даже после целебного сна, но радовало, что связь почти восстановилась, и теперь на моей руке красовалась яркая серебристая татуировка. Правда, пока ее пришлось спрятать, чтобы не привлекать ненужного внимания. «Светлейшего утра, командир Аргосса! пробасил тощий растрепанный врудалак. И вам прекраснейшие, позвольте выразить свой ужас от происходящего в Тентаре и засвидетельствовать жалобу на господ из горного королевства. На стол легла увесистая пачка жалоб. Мы с братьями составили коллективную претензию, сообщил немертвый, а меня выбрали официальным представителем. Прекрасное решение, улыбнулась едва сдерживаясь, чтобы не обнять врудалака. Он сэкономил нам кучу времени. Глядишь, после него можно будет на перерыв уйти и чайку выпить. Уверена, командир не откажет нам в этой малости. «Мы обязательно рассмотрим и примем внимание все жалобы», — кивнула Беатриса, протягивая ему журнал. «Распишитесь, пожалуйста». Вурдалак макнул коготь в чернила, собираясь поставить крестик. И в этот момент в коридоре послышался голос ректора. Я настороженно замерла, прислушиваясь. Хотела по тону угадать, с какими вестями пожаловала госпожа Элисандра. Слов было не разобрать, но, судя по командирским ноткам, наставница строила местную нечисть и наводила порядок в очереди. До недавнего времени за этим следила мне леди Катарина, Слухи о воинственном нраве и боевых навыках хотейшества уже расползлись по всей тентаре, поэтому немертвые относились к кошечке с опаской и уважением. Нарываться никто не рисковал, а без драк и разборок зверек откровенно скучал. Катарина с радостью согласилась поработать над надсмотрщиком, но минут пятнадцать назад смылась на заслуженный перерыв. Похоже, оставшись без надзора, нечесть распоясалась, за что сейчас и получала от ректора. «Нарушители отправятся на гноме отбор вне очереди!» Голос наставницы штормовой волной пролетел по коридору. Мгновенно воцарилась гробовая тишина. «Я по талончику, если что, милейшие!» Проникновенно сообщил вурдалак и дрожащей лапой протянул скомканную бумажку. Сардхаржик лично записывал. Да-да, кивнула, чудом сдержав хохот. Судя по заинтересованному лицу Хорхи, он только что придумал новый способ держать местных в тонусе. "Будете плохо себя вести, отправлю к гномам". "А что? Звучит". "Вы расписаться забыли", напомнила. Вурдалак испуганно черкнул крестик и, отклонившись, метнулся к выходу, как раз вовремя. Едва он распахнул дверь, в кабинет влетела Элисандра. «Светлейшего утра, прекраснейшая госпожа!» В поклоне пробормотал немертвый и шустрым зайцем выскочил в коридор. «И вам!» Наставница усмехнулась и, скользнув по притихшей нечисти внимательным взглядом, закрыла дверь. Выглядела Диманесса на редкость бодро, разве что не светилась от радости. «Мне кажется ли у тебя хорошие новости?» Хорхе недоверчиво сощурился. «Хорошие? Прекрасные!» – мурлыкнула ректор. «Ого, так бывает? Я уже привыкла, что где мы, там хорошие новости не пробегают, только новые задания и проблемы на голову сыплются. Хотя нет, вру, в последнее время приятные сюрпризы случались. Правда, дались они с большим трудом». «За это стоит выпить» фыркнул дракон, доставая из шкафчика чайный сервиз. Удивительно красивый, из тончайшего черного фарфора, украшенного по краям золотой росписью. «И закусить!» добавила наставница, выцепив из холодильника упаковку шоколадных пирожных. Магистр Ларетта нашел уязвимость в портальных системах айшагерцев. Сейчас он, Аббас и Хуан испытывают два варианта контрзаклинания. о о, -о, -о! «Такие новости нужно обывать не чаем», — присвистнул командир, разливая по чашечкам ароматную заварку. «Но удачу уважим после дежурства». «Естественно», — усмехнулась ректор. «Кстати, это не все вести с полей. Гномы допекли советника Таргара». «Только его?» — ядовито уточнил Хорхе. «Нет, конечно». Наставница цапнула из коробочки одно пирожное, Остальные разложила по тарелочкам и заклинанием отправила на наш столик. Но час назад советник едва не придушил Трорина. «Гном узнал его секрет и записал в оба шоу?» — пошутил командир. «Почти. В избежание коррупции и для прозрачности отбора. Маэстро поставил к нему дрессированного голубя-надзирателя», — пояснила Элиссандра. Тот парахал за личем по всей тентаре, снимая каждый шаг на записывающий кристалл. От смеха я подавилась пирожным. Видит триединая советника, мне ни капли не жаль. Он заслужил еще более суровую участь, пусть привыкает. Главное, чтобы гномы не довели лича окончательно, и он не удрал Эшагиру до того, как мы разработаем контрзаклинание». Трорин содрал с него сумасшедшую компенсацию за нападение на организатора шоу. Наставница подошла ближе и заботливо постучала по моей спине. Теперь Таргар скрывается в своем домике в свадебной деревне, а гномы носятся поблизости. «Нарываясь на очередное рукоприкладство и провоцируя советника на новый штраф», вновь пошутил дракон, «они требуют, чтобы он приступил к исполнению судейского долга» ответила ректор. Скоро начинается первый этап секретного отбора. Так что заканчивайте с жалобами. Через час встречаемся там. Будем следить за порядком на шоу. М -м, если слово порядок вообще применимо к гномам, вздохнул командир.